Глава четвертая. Уильям. Как выяснил Адриан, в последний раз экипаж баронессы Мант видели пересекающий мост через Миру. Оттуда мы и решили искать. Река брала свое начало в темном лесу и протекала по границе герцогства Найтрок с королевством Эридан, впадая в Северное море. А самоходные повозки были редкостью в наших краях, а потому привлекали немало внимания. Опросив жителей близлежащих деревень и поселков, мы с Адрианом узнали, что после того, как искомый нами экипаж въехал на земли моего герцогства, в нем что-то вышло из строя. В поисках кого-то, кто смог бы починить сложный механизм двигателя, сопровождающий леди Мант обращался к местным мастерам. Арун тщательно оберегал и не раскрывал секреты строения и работы своих экипажей, поэтому найти причину поломки никто из них не смог. Как и упустить шанс своими глазами поглядеть на иноземную диковинку, да покопаться в строении, чем ее окончательно доломали. Спустя несколько дней после того, как стало понятно, что средство передвижения безвозвратно превратилось в недвижимость, баронесса приобрела двух выносливых скукунов, способных дотянуть экипаж до Аруна. Последний раз изнеженную леди видели на постоялом дворе куда мы с Адрианом попали к исходу второго дня поисков. Приказав накормить и напоить наших утомленных коней, мы сняли две комнаты, освежились, после чего спустились поужинать. Как ни старались одеваться в дорогу проще, все равно многое выдавало в нас, как минимум, городских аристократов. Подавальщицы разве что из корсетов не выпрыгивали в надежде обольстить нас с Адрианом. Принц не терялся. Обворожительно улыбаясь, он отвешивал щедрые комплименты девушкам, а те в ответ делились полезной информацией о нашей пропаже. «Как думаешь, почему леди Мант продолжила путь в объезд основных дорог по заброшенным тропам?» – спросил кузен. Отпив глоток разбавленного сидра, он невольно поморщился. Еда в таверне была простая, без изысков и более-менее съедобная, а вот напитки сильно подкачали. Заброшенные тропы, про которые шла речь, раньше являлись объездной дорогой и пролегали вдоль западной границы темного леса. Даже разбойники там не промышляли, а все из-за дурной славы. Ходили слухи, что там до сих пор обитали ведьмы и ведьмаки, практикующие темную магию. Отсюда и лес, что когда-то был домом дивных существ, после их исчезновения получил свое новое название – «Явно не ради того, чтобы сократить путь до Аруна», — ответил я. Скорее всего, баронесса решила не показываться в хантроке, чтобы избежать насмешек. Представь, как пошатнулась бы репутация арунцев, узная их вечные соперники, что знаменитые экипажи не такие надежные, как про них говорят. «Это же глупо». Я лишь развел руками, будучи целиком и полностью согласен с кузеном. Вяло ковыряя ложкой в рыбной похлебке, пытался заставить себя поесть, прислушиваясь к разговорам завсегдатаев. Силы нужны были, но ведь неизвестно, насколько еще растянутся наши поиски. Адриан уже откровенно клевал носом над своей тарелкой, когда до слуха донесся обрывок чужого разговора. Чего сегодня лайда не видать, гель! Обратился к темноволосой подавальщице, один из группы мужчин, предположительно проезжих торговцев. «А где это ваша?» – изобразил руками женский силуэт. «Красотка, у которой в роду феи топтались». Я заметил, как напрягся Адриан, вмиг растеряв всю сонливость. «Так больше недели нет уже», – вздохнула девушка. «Пропала». «Да ну». Ахнул другой мужчина, заметно расстроившись. «И это тоже?» «В каком смысле тоже?» Не выдержал я, привлекая к себе внимание компании. «Не местные, что ли? Откуда будете?» Спросил торговец, пройдясь по нам придирчивым взглядом. «Из-за Лерона», — ответил за нас обоих Адриан. Мужчина присвистнул. «Ищем мою невесту». Продолжил кузен, вызывая разочарование на лицах подавальщиц «Пропала недавно. Последний раз здесь проезжала. Говорят, через заброшенные тропы подалась». «Видать, не сильно-то она за тебя замуж стремилась», фыркнул другой мужчина, сидевший чуть дальше за столом. «Той дорогой лишь от отчаяния, либо по большой глупости можно было догадаться ехать». «Красивая девка-то». «Леди». Поправил Адриан. Весьма привлекательная. Так что вы говорили про пропавших девушек? Был кто-то еще? Ага, примерно с месяц назад. Сестры из мы там торгуем тканями. Пояснили нам. Красивые обе, молоденькие. С глазами дивными, яркими, как у тех морских дев из легенд. Пели в кабаке раз в седмицу. «Не то правду говорили, не то шутили, что в бабках у них сирена была, вот и наградила правнучек своим талантом. Пропали обе!» Мы с Адрианом переглянулись, подумав об одном и том же. Пропавшая леди Мант тоже предположительно имела родство с волшебным народом, как и еще три девушки, пропавшие с небольшой разницей во времени. «Не нравилось мне такое неожиданное совпадение». Оставив на столе щедрую плату, мы поднялись из-за стола и направились на выход. Мой норд, как и конь Адриана, на наше появление в стойле отреагировал недовольным фырканем. Конечно, выдвигаться в лес на ночь глядя было опрометчиво, но у нас не оставалось выбора. Выл, держи», — протянул мне кузен кристалл на цепочке, когда мы отъехали на достаточное от таверны расстояние. «Это то, о чем я думаю». С осуждением уставился я на принца и не спеша принимать вещицу. «Ты стащил из сокровищницы поисковый артефакт?» «Не стащил, а позаимствовал», — возразил он. «На время». «Только не говори, что ты опять пытался найти причастных к убийству отца. Если Дэмиан узнает...» «Не узнает», — перебил меня кузен. «Во дворце уже три года вместо него...» Он вложил артефакт в мою руку. Лежит обычный хрусталь. А брат до сих пор подмену не заметил. Если в пропаже девушек виновны опять объявившиеся фанатики, желающие получить силу дивных, мы просто обязаны их найти.